Как и следовало ожидать, в финал вышел очередной мак огня, который за время этих столкновений и отборочных поединков со мной так и не встретился. Именно поэтому он и был сейчас более-менее целый, что позволяло ему со мной сразиться. Однако он тоже не учел того, что в данной ситуации столкновение интересов было слишком серьезным, и его явно не оставят покоя и постараются сделать все возможное, чтобы выставить передо мной. что и произошло в финале, и я не стал как-то по-особому с ним бороться за своеобразный титул двукратного чемпиона этих состязаний. Этот разумный прикрылся стеной пламени, попытавшись вполне предсказуемо уйти в сторону. И Я же в данной ситуации действовал привычно. Принявшись обходить такую защиту по кругу, я бомбардировал по окружности фаерболами. поднятая мной воздух пыль и мусор, которые закрыли сейчас вокруг буквально все своим облаком, банально не давали ему понять, что происходит, и вынуждали этого разумного пытаться как-то сманеврировать из стороны в сторону. И как факт он был вынужден сосредоточиться на защите, хотя пару слабеньких фаерболов он все-таки бросил. Но так как прицелиться банально не мог, они улетели мимо меня — и взорвались за моей спиной, ударившись об защиту полигона. Знаете, как он пытался уклониться от столкновения со мной? Старательно создавая передо мной одну за другой магические стены из пламени. Только это была его ошибка. Такие магические плетения, во-первых, требуют определенного контроля, а во-вторых, постоянно забирают силу. Достаточно много силы, скажу я вам. А у этого парня магических способностей хватило бы разве что до уровня мага первого ранга. По определенным понятиям он был достаточно сильным и сообразительным. Он ставил передо мной мощную защиту раз за разом. Однако он все же не учитывал того, что я могу маневрировать в любую сторону. Сделав несколько ложных бросков с правой стороны, я сымитировал факт того, что якобы захожу на него оттуда — Естественно, что этот разумный постарался перекрыть с той стороны проход, пытаясь как-то защитить свои интересы именно с той зоны. Вот только проблема для него заключалась именно в том, что я в тот момент уже заходил с другой стороны. А свои фаерболы по касательной, просто создавая шум, для меня особой проблемой не было. Поэтому он и проиграл. Когда первая стена пламени просто рухнула из-за недостатка его внимания, Он оказался открыт моему удару, и сразу два фаербола разорвались прямо у него под ногами. Надо сказать, что у этого разумного имелась и вторая защита — тот самый плащ огня. Но в данной ситуации он не сыграл своей роли. Ударная волна и пламя от взрыва были настолько сильными, что его, как изломанную куклу, отбросило назад. При этом он пролетел через свое собственное магическое плетение. которое только-только пытался поднять. Стену пламени, насыщенную его собственной силой. Как факт, он обгорел даже от собственной магии, что в данном случае сыграло против него. Опять маги-лекари бегали по полю и возмущенно размахивали руками. Ну, вообще-то свои последние ожоги он получил не из-за меня. Зачем так орать? По мрачному лицу ректора Академии я сразу понял, что и в этот раз состязание прошло совершенно не так, как они на то рассчитывали. Но это уже не мои проблемы. Проблемы преподавателей, пусть бессокоят их самих. К тому же я видел то, что к нам с трибун медленно направляется сам король Ранд в окружении своей охраны и блюдолизов. А значит, сейчас будет что-то особенное. И почему-то у меня были не очень хорошие предчувствия. Нет, я был отнюдь не против получить какую-нибудь награду, например, в виде небольшого титула. Даже без манора, Ведь если я после этого смогу приобрести себе какую-нибудь землю, то в данном случае особых проблем не возникнет. Я же говорил уже. Но были и некоторые потенциальные сложности. Подобное дворянское звание или титул, особенно с манором, уже подразумевает тот факт, что я должен стать вассалом короля. Ну, если я собираюсь жить на территории этого государства, то в данном случае я не вижу ничего сложного. По крайней мере, так будет только один сюзерен, а не несколько. Однако и даже здесь, возможны некоторые сложности определенного рода. И, как я понял, особенно по взглядам придворных, которые разглядывали меня буквально в упор, все эти сложности никуда не денутся. А могу сказать только одно. Эти состязания меня действительно поразили. Хоть и с некоторым недовольством мне пришлось констатировать тот факт, что по пространности своих речей Король тоже не слишком сильно отличался от ректора нашей академии. Распространяться на тему того, как важны тренировки и воспитание молодых магов, которые в будущее могут принести пользу всему человечеству, он, видимо, тоже мог целыми часами. Настолько долго, что я даже потерял смысл этой речи. Самое удивительное для меня было в том, что я-то не был магом королевства, и магом гильдии тоже. Неужели ему об этом никто не сказал? Честно говоря, я такого просто не понимаю. А зачем рассказывать про боевых магов, если я к ним не имею никакого отношения? Это разве не выглядит глупо? Но мне приходилось стоять с глупым видом и улыбаться, как я и думал. Маги-преподаватели сейчас между собой старательно обсуждали тот факт, что надо запретить выходить на поединок с накопителем магической силы, Так как почему-то они все считали, что я справился со своими противниками, именно благодаря этим накопителям. Хотя, если бы хоть кто-то к ним присмотрелся, то эти разумные увидели бы кое-что весьма интересное. Только один из этих накопителей немного потерял в объеме магической энергии, и это уже само по себе должно было их насторожить. Ведь я использовал в основном собственные силы, но для этих умников подобное, видимо, не имело особого значения. Поэтому они чувствовали себя вправе рассматривать и такой вопрос. Хотя, по сути, это было достаточно глупо. Они совершенно не учитывали тот факт, что мои силы, которые когда-то они измеряли на том самом артефакте древних, даже по их меркам немного выросли. Как плюс сюда стоит добавить еще и то, что я их старательно маскирую, что им заранее стоило бы учитывать. К тому же, хоть они и примерно ориентировались в моем внутреннем резерве, но забывали о том, что этот самый резерв был отнюдь не конечным, как они думают. Эти разумные привыкли измерять магическую силу одаренного всего лишь в одном своеобразном отношении. То есть, если они считают, что у меня уровень магии на позициях мага первого ранга, то сам предел этих сил они и считают именно таковым. Но дело в том, что у меня каждая стихия находится минимум на таком уровне. Если не сказать более того... Как результат, можно понять, что эти разумные банально совершают ошибку, считая мои силы по одной какой-то стихии. Даже в этом случае их нужно увеличивать четыре раза, и это как минимум. Хотя основные свои силы я им никогда не демонстрировал, поэтому им уже стоило было задуматься о ситуации, в которую они могут попасть. Всего лишь попытавшись подловить меня на истощение. Я же в данном случае всего лишь буду действовать, закономерно варьируя свои атаки разными стихиями. Во время своей речи король не забыл пройтись по предвзятому отношению к магам-универсалам, а также и артефакторам. Намекнул на то, что боевым магам нужно быть готовыми к тому, что их потенциальный противник может оказаться достаточно хорошо подготовленным. Что вынудит этих разумных проиграть столкновение, которое они считают уже полностью выигранным. После чего король Ранд своей милостью возвестил о том, что дарует мне титул «Баронета». И, конечно же, тут же посыпались овации и поздравления. Странно. Почему-то больше поздравляли не меня, а короля. Почему, я так и не понял. Но мне это было и не суть важно. Сейчас я больше думал о том, чего эти разумные вообще добиваются. Естественно, что мне пришлось преклонить колено, и король Ранд со всем пафосом вручил мне в руки свиток, перевязанный небольшой золотой цепочкой с медальоном, который открыто свидетельствовал о том, что я стал титульным дворянином, не просто благородным, который вышел из Академии и банально не знает, куда себя деть. И теперь у меня была возможность покидать эту территорию Академии на каникулы даже без помощи того самого необходимого мне для переезда до «Черного леса» каравана гномов. К тому же я собирался уже решать этот вопрос, так что в данном случае получил такой шанс, что тоже было для меня немаловажно. И я получил право, которым собирался впоследствии воспользоваться. Ну а что? Теперь имею право! К тому же никогда не стоит недооценивать потенциального противника — который может в какой-нибудь момент излишне резво проявить себя. Пока что я просто выжидал, так как и сам понимал, что в данном случае мне стоит быть заранее готовым к тому, что и здесь найдутся недоброжелатели. Да, я своим трудом заслужил это признание со стороны короля. Однако даже такой фактически самый низший уровень титульного дворянства а вызывал у различных придворных зависть. Самым глупым в этой ситуации выглядело чувство зависти со стороны каких-нибудь графов. Ведь у вас есть все, и титул, и родословная, и это я еще не считаю ваших крестьян и землю. По сути, у вас есть все для будущего. Так зачем же завидовать тому, что какому-то студенту Академии магии, проявившего достаточно хорошие магические способности, король предоставил от своих щедрот отнюдь не наследный титул. Наследным этот титул станет только в том случае, если я сумею получить еще и манор, да и закрепить свои возможности при помощи отдельного указа королевской особы. Однако эти разумные завидовали. Ну, что же тут можно поделать? По сути, ничего особенного. Поэтому мне оставалось просто улыбаться и вежливо кланяться тем, кто оценил подобный щедрый жест со стороны сюзерена королевства Моран. Кстати... В данном случае мне заранее стоит учитывать главный факт. Именно то, что благодаря этому распоряжению я получил титул, но все-таки не стал вассалом этого разумного. Ведь вассалами являются только те разумные, кто имеет не только титул, но и манор. А манора мне не дали. Так что у меня все же есть шанс. И крылся он в законах королевства Моран, в древних законах. Дело в том, что в законах королевства, видимо, еще в самых изначальных, которые нам преподавали на занятиях по истории, был такой интересный пункт, который я постарался уточнить у гномов в банке, и они подтвердили этот факт. Титульный дворянин, не имеющий манора, может захватить свободную землю, которую имеет возможность удержать под своим контролем не менее одного года в собственном владении. А вы знаете, о чем это говорит? Ну, начнем с того, что это откровенно говорит о том, как на самом деле появилось это самое королевство Моран. В первую очередь оно возникло именно таким образом. Разумные, которым первый король даровал титулы, именовались именно так — титульные дворяне. После чего, в зависимости от собственных возможностей, эти разумные захватывали различные участки земли, стараясь там закрепиться. Все зависело от их возможностей и силы. и как факт эти разумные имели возможность закрепиться на тех позициях. То есть, если так подумать, то можно было понять главный нюанс. Такие титульные дворяне захватывали территорию и старались ее удержать. Скорее всего, по большей части, ранее они были какими-нибудь благородными и рыцарями. И не более того. Зато потом, когда, например, кто-то захватывал территорию размером с баронство, то он становился бароном. Кто захватывал территорию больше баронства раза в 3 четыре тот становился графом. А кто-то, у кого были силы гораздо большие, имел возможность точно так же усилить свои позиции, став герцогом. Вполне возможное развитие событий. Так что теперь весь казус ситуации был именно в том, что если раньше я мог банально, как благородный, попытаться сделать видимость, будто бы я захватил территорию черного леса, и мог постараться ее удержать, что тут, по сути, не так уж и сложно, если учитывать главные сложности при попытке соседей оттяпать себе кусочек, то в том случае у меня могли возникнуть определенные проблемы. Я был благородным, но не был титульным дворянином раньше. Теперь у меня был свиток, свидетельствующий о титуле, и даже эта тоненькая и достаточно дешевая цепочка — Да, на этом своеобразном обозначении нет символа того, что у меня есть свой герб. Герб здесь давали только тем, у кого есть манор. Так что выбора как такового у меня просто нет. И поэтому придется искать возможности. Зато теперь у меня в руках имеется возможность. Звание этого баронета играет в мою пользу. Я смогу использовать все происходящее именно так, чтобы эта ситуация развернулась в мою пользу. Я понимаю, что наверняка найдутся те, кто захочет отнять у меня такие возможности, только я им этого не позволю. В последнее время, старательно изучая магию Земли, я постарался обнаружить возможность вызова земного элементаля. Процесс сложный. К тому же в некоторых книгах, в тех же самых древних, я встречал упоминания о том, что некоторые одаренные, старательно привязывали такого элементаля к своим строениям. «Для чего они это делали?» — спросите вы. «Да тут все просто. Дело в том, что привязанный элементаль подобного рода обязан хранить строение в целости и сохранности. Своеобразный хранитель, получается. Причем достаточно разумный, чтобы вмешиваться в случае необходимости. Я имею в виду при попытке разрушить строение извне. Ведь если хозяин захочет разрушить такое строение... то он наверняка постарается сначала отпустить элементали, чтобы тот ему не мешался, и только потом примется за дело. Тут же, когда кто-то пытается разрушить подобное строение снаружи, он наткнется на противодействие довольно могущественной земной сущности, которая владеет магией Земли огромного потенциала. Может быть, он и не сможет, к примеру, использовать какие-нибудь атакующие или защитные магические плетения, если его этому не научить. Но зато неприятно удивить противника, например, мощным ударом чистой стихийной силы, у него вполне получится. К тому же не стоит сбрасывать со счетов еще и тот факт, что разрушить такое здание будет практически невозможно. Этот элементаль будет старательно воссоздавать его обратно, и любые повреждения будут устраняться. Конечно, к примеру, те самые металлические конструкции он не сможет воссоздавать. потому что они имеют отношение к другой стихии. Но голый камень вполне вернет. Так что данное направление своеобразного развития собственной защиты я не стал бы недооценивать. Поговаривали также и о том, что земной элементаль может использовать как магию Земли, так и кое-что другое. Но я не был в этом уверен. Поэтому не видел никаких причин для того, чтобы попытаться как-то рисковать, надеясь на его универсальность. Но даже сам факт использования им силы стихии земли, особенно если рядом есть чистый источник земли, я недооценивать или сбрасывать со счетов просто не стал бы, так как я заранее понимал, что в данной ситуации, если у меня получится совершить что-нибудь подобное, то я явно получу полноценную возможность использовать подобную силу для того, чтобы построить то, что мне нужно. Конечно, полноценный замок у меня вряд ли получится, Ну, хотя бы башню мага на основе того древнего храма, который сейчас был моим убежищем в Черном лесу, было бы неплохо попробовать сотворить. К тому же не стоит забывать о том, что в данной ситуации подобный стихийный монстр может быть весьма полезен. Начнем с того, что при помощи такого элементаля можно будет защитить свою территорию не только от чужаков, но даже и от тех же самых местных монстров, Однако я учитывал еще и главный фактор, который открыто касался именно потенциальных возможностей навредить мне со стороны той сущности, которая окопалась в центре черного леса. Не стоит сбрасывать это существо со счетов. Я заранее предчувствовал, что там возможны проблемы. Что бы там ни было, разумная или полуразумная сущность, она проявляла определенный интерес к любым проявлениям магии на территории этого леса. И действовала, по сути, весьма однообразно. В первую очередь, эта сущность пыталась локализовать угрозу каким-то своим, пока еще не совсем ясным мне способом. Как факт, мне стоило учитывать заранее возможность активного противостояния. То есть такое существо может воспринять мои действия по призыву и привязке элементаря как полноценную угрозу себе и своим планам. И смогу ли я полноценно отбиться от такого наступления с его стороны? сейчас точно сказать просто невозможно. Уже только поэтому мне стоит учитывать тот факт, что устраивать собственное жилище на этой территории, не имея возможности как-то разобраться с такой угрозой, мне явно не стоит. Я должен точно выяснить то, с чем именно могу там столкнуться. Что это такое? И только после этого мне можно будет действовать дальше». Задумчиво вспомнив карту территории, на которой был расположен черный лес, я едва не расхохотался в полный голос. Просто представив себе реакцию короля, если я действительно смогу заявить себя хозяином черного леса, вообще-то размер этого лесного массива был даже больше, чем хваленное герцогство родного брата короля, герцога Ланмаурус, раза в два больше. А Вы себе только представьте глаза этих разумных, При таком известии и я понимаю, что за такие территории наверняка кто-нибудь постарается содрать с меня повышенные налоги. Прекрасно понимаю это желание. Однако при всем этом я хотел бы напомнить еще и о том, что будет одна достаточно серьезная сложность для таких умников. Дело в том, что налоги они будут брать только по моему представлению своеобразной отчетности. Вынудить меня силой что-то им отдать у этих разумных банально не получится. Слишком сложное положение для этого складывается. Я же в данном случае для этих умников величина неизвестная. Хотят взять древесину черного леса? Да, пожалуйста. Пусть попробуют это сделать. Не стоит также забывать и о том, что налоги на обычных территориях берутся по количеству жителей на этих землях. У меня же... Таких жителей в принципе нет. Они что, пойдут в лес кабанов и волков считать? Ну, удачи. Хотя планировать все это пока что было просто бессмысленно, ввиду отсутствия у меня таких возможностей. Поэтому я достаточно спокойно воспринял все восхваления в отношении своего весьма удачного выступления на этих состязаниях. Получил от ректора Академии очередной значок за вторую подряд победу в ежегодных состязаниях, который сопровождался невнятным бормотанием. Про одного хитрого ублюдка, который в очередной раз сумел всех обойти и перехитрить, и уже затем направился отдыхать. Знаете, я именно сейчас вспомнил одну очень интересную поговорку с земли, которая открыто касалась человеческой наглости, жадности и трусости. Она открыто говорила о том, что многие разумные банально боятся кого-то и старательно пытаются к нему подлизываться. Как там говорилось, я точно не помню. Но что-то вроде такого. Боятся, значит, уважают. Так вот, и сейчас, когда я шел от полигона, даже некоторые дворяне, не имевшие отношения к студентам академии, по какой-то непонятной мне причине довольно вежливо распланивались со мной. демонстрируя мне своеобразную благосклонность со своей стороны. К чему все это? Чего они добиваются? Судя по всему, эти разумные действительно сложившиеся ситуации по большей части даже не задумывались о том, что делают, а банально унижались, уже заранее догадываясь о моем злопамятном характере. Ну, чего только стоят те факты, как я обошелся с различными студентами, которые когда-либо мне пытались вредить. Минимум двое из них, которые сделали глупости, нажрались различных эликсиров, потеряли в своем даре на достаточно большие проценты. А ведь я уже рассказывал о том, как с даром открыто связаны те самые деньги, которые эти разумные могли бы зарабатывать на любой службе, неважно где, у короля ли, у гильдии магов ли, у какого-нибудь дворянина, везде была прямая зависимость. Теперь же из достаточно востребованных специалистов эти разумные превратились в обычный и мало кому интересный сброд. И я понимаю, что они будут явно в бешенстве, когда наконец-то осознают всю величину той ямы, в которую провалились. Но я в данном случае плевать хотел на их эмоции. Просто не надо было меня злить. Как я уже сказал, если ты кому-то хамишь, то заранее готовься к тому, что тебя в ответ Чем-нибудь тяжелым приласкают. Зато магам природы, жизни и магам лекарям я таким образом дал достаточно большое поле для саморазвития. Я имею в виду тех, кто занимался лечением. Сам же я предпочитал ходить в город. Там была столичная лечебница для малоимущих. Надо сказать, что там тоже не слишком много больных попадалось. Все только из-за того, что до этой лечебницы сначала надо было как-то доехать. А это, как ни крути, определенные деньги. Хотя бы на том же самом езде в город. Нужно же заплатить пошлину. К тому же простолюдины здесь жили по старому, знакомому мне еще по родной жизненной земле, пословица: «Песец не лечится, херня сама пройдет». Вот и здесь было точно так же. Пока заболевание было легким, простолюдины не особо заморачивались любой возможности вылечиться. и старались не обращать на это внимания. Говорили, что все это чушь. А вот когда наступал момент кризиса, то судорожно начинали искать мага-лекаря или хотя бы простого травника. Только в этой ситуации простой травник или лекарь уже не могли помочь. Тут нужен был маг жизни. Как я вам уже рассказывал, маги жизни были слишком редкими, разумными среди одаренных и весьма востребованными. Именно поэтому, когда я в первый раз пришел в эту лечебницу, местные служащие сильно удивились моему появлению. Еще бы! Мало того, что я учился попутно на мага-лекаря, так еще и стихию жизни мог использовать. Сначала мне, конечно, давали не сильно сложные случаи. Простуды какие-нибудь, запущенные до воспаления легких. Гнойные нарывы, доходящие до гангрены. Кто-нибудь может сказать, что такие случаи не такие уже легкие? — Я знаю. Но здесь тоже были коновалы с пилами, которые с удовольствием могли отпилить ногу или руку. А им тоже нужно что-то кушать? — Нет, не человечину. Им платила казна королевства за каждую такую операцию. Но потом, когда я с парой-тройкой таких случаев сам справился, мне предоставили кое-что посложнее. Например, молоденького мальчишку, которого совершенно случайно переехала карета титульного дворянина. Этот дворянин спешил, и его кучер просто не заметил ребенка в тот момент игравшего на улице. Честно говоря, этому кучеру я бы руки оторвал, и его кнут, которым тот явно хлестал лошадей, засунул бы куда поглубже. И точно так же я поступил бы с родителями этого ребенка. Знаете, что учудили эти красавцы? Они банально притащили ребенка под лечебницу и бросили его на крыльце. Да, эта проклятая карета переехала ему ноги. сделав ребенка инвалидом, обе ноги были раздроблены. По сути, самый простой способ — это отрезать поврежденные конечности и выпустить на улице города очередного попрошайку. Вы же не думаете, что такие разумные жили здесь самостоятельно? Все было так же, как и на земле. Своя мафия. Инвалиды платили налог в ночную гильдию, а эта гильдия обеспечивала их местом для заработка и безопасностью, то и защищала от различных отморозков, которые могли бы попытаться отнять у несчастных коллег, полученные от добросердечных разумных какие-нибудь медики. Внимательно рассматривая повреждения на ногах этого ребенка, я мог только порадоваться тому, что повреждены были именно кости голеностопа, именно голени. Но никак не суставы. Суставы восстанавливать было бы сложнее. Я принялся старательно разглядывать все через свой кристалл, который носил с собой специально. Встроенное в него магическое око и орлиное око друг друга немного перекрывали и дополняли, так что получилась своеобразная комбинация вроде магического микроскопа. Кто-то тут же скажет мне о том, что это все было бы ни к чему. Я же так не считаю. Все только из-за того, что кости были слишком повреждены. И надо было обнаружить самые мельчайшие кусочки, чтобы не оставить ничего». Ведь любая косточка подобного рода могла бы стать источником нового заражения. И тогда вся работа на смарку. Когда я находил то, что нужно, то при помощи магии природы и легких вливаний магии жизни старательно возвращал на место, комбинируя кость буквально по кружкам. Опровозился я тогда почти двое суток, так как после костей пришлось приводить в порядок разорванные связки и сухожилия. Я уже про мышцы молчу. Их вылечить было проще всего. И знаете, кто пришел за этим ребенком, чтобы забрать его обратно в Нижний город? Отнюдь не его родители. Хотя уже потом, как мне рассказали служащие этой лечебницы, они прибегали, искали этого ребенка. Но его забрал хмурый старик, в можно было опознать бывшего наемника. Слишком специфические шрамы украшали его лицо и руки. Судя по всему, мальчишку будут учить в гильдии воров. Зато лечебница получила от них кошелек с золотом за работу. Конечно, из этого кошелька полагалось минимум половину отдать мне. Но я не стал мелочиться и оставил все в лечебнице. Все-таки хоть какая-то польза. А так бы этот ребенок, скорее всего, просто бы умер где-нибудь в подворотне, выброшенный в мусорку собственными родителями. А что вы думаете? Так часто происходило даже на земле. когда ребенок, который мог иметь какие-то проблемы с физическим развитием, становился в тягость родителям, и те банально от него старались избавиться. Многие даже в роддомах таких детей бросают. Ну а что? Пусть государство с таким инвалидом возится, чем им потом всю жизнь самих себя проклинать за такой выбор. Хотя, лично я этого не понимаю. Нет, как говорится, если что-то происходит... что для этого были какие-то причины. Если такой ребенок у вас родился, то задумайтесь, может быть, вы сами в этом виноваты. Хотя большинство таких родителей обычно винят самих детей и на себя никогда вину не берут. Знаете, я до сих пор не могу забыть одного интересного поста в социальных сетях, который я видел еще на Земле. Дело в том, что одна девушка родила ребенка с очень серьезными проблемами здоровья. И принялась через социальные сети клянчить помощь. «Именно на лечение такого ребенка». Да, кто-то тут же скажет мне о том, что Негоже так говорить в подобных случаях. И я с этим даже не спорю. Действительно, Негоже, если бы не одно громкое «но». Дело в том, что кто-то из людей, кто как-то увидел это обращение, нашел более раннюю фотографию этой самой мамаши, когда она была еще только беременна этим самым ребенком, и стояла буквально под роддомом с достаточно большим пузом в компании таких же мамаш. Так вот, все эти дамочки старательно курили и пили прямо там, под больницей. То есть тогда у нее никаких проблем ассоциации в отношении того, что все это может отразиться на здоровье ребенка, не было? А как только все случилось... «Люди, помогите, спасите!» «Это как понимать?» Именно поэтому, когда руководитель этой лечебницы, старый маклекарь, находящийся на королевской службе, услышал о том, что пришли родители ребенка, видимо, узнавшие о том, что малыша поставили на ноги, и что за него кто-то заплатил золотом, приказал гнать их кнутами до Нижнего города. «Ну а что?» «Зачем вы родили ребенка, который был вам не нужен?» «Ведь они не просто так пришли. Они на что рассчитывали?» «Они прекрасно понимали». что ребенка своего уже забрать не могут. Кто они, а кто представители ночной гильдии? Думаю, что тот старик в шрамах быстро этим папаша и мамаша руки-ноги переломает, чтобы те оказались на месте своего сына. Именно поэтому они и пришли в лечебницу, якобы пытаясь найти ребенка и требуя компенсацию за то, что ребенка неизвестно кому отдали. Кстати... Это лечение в прошлом году мне и засчитали за выпускной экзамен по магии жизни и магии лечения за второй курс академии. А сам маг лекарь этой лечебницы говорил, что подобный способ работы даже у пятикурсников не видел. Поэтому этим разумным следовало бы задуматься, но я был непривередливым.